Глава 18. Тёмный двойник. Только не говори мне, что ты и есть прародитель зверей. Ну, то есть в твоём случае птиц, конечно. Хищный взгляд Вороновича так и очень не понравился. Поэтому она решила перехватить инициативу в беседе, отвлечь. Ну, по крайней мере, удивить его получилось. Что за чушь ты несёшь? Воронович вскинул брови. Потому что это было бы очень досадно. «У тебя ведь совсем нет шерсти, только перья. А мне шерсть нужна!» Рука тем временем нащупала кладенец. Так странно было видеть знакомое лицо и чужие злые глаза. Это было похоже на кошмарный сон, и Тайка на всякий случай ущипнула себя. А вдруг получится проснуться? Не помогло. «Не подходи!» Жу! Клинок вырос в ее руке, и Воронович шарахнулся в сторону. «Ага, знай наших!» «Совсем спятила, царевна?» «А кто меня на верную смерть отправил, а?» «Ну, перепутал. С кем не бывает». Воронович развел руками и улыбнулся, на мгновение став похожим на прежнего милого Мая. Но Тайка не позволила себе обмануться. «Врешь. Мне уже все рассказали. Тот, кто потерял свою нить судьбы, рано или поздно превращается в темного двойника. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы догадаться, кто стоит передо мной». «А тебя не проведёшь. Только ведь и я не дурачок. Опусти меч. Я знаю, что ты не сможешь причинить мне вред. Ранишь меня — ранишь и м а я Убьёшь меня — м а й тоже умрёт». Тайка, конечно, храбрилась, вот только в глубине души знала. Негодяй прав. Ей не хватит п о р о х у атаковать п е р в ы й Да что там, она вообще не хотела сражаться. «Но почему люди не могут решать свои проблемы мирным путем?» «Не надейся. Если придется защищаться, я наваляю тебе так, что мало не покажется». «Клинок она не опустила. Наоборот, наставила б а р о н о в и ч у прямо в горло». «Чего ты вообще ко мне прицепился?» «Темный двойник облизнул губы, будто бы собирался сожрать тайку». «Ты сама виновата. Раздаешь добро направо и налево, с в о й нить к чужой привязываешь. Стало быть, не очень-то она тебе и нужна». То есть все это для того, чтобы отобрать у меня нить судьбы? Я поняла, ты хочешь спасти Майя. Так я тоже этого хочу. И у меня даже есть план. Нам не нужно враждовать, понимаешь? Мы на одной стороне. Ах, сомневаюсь, царевна. Мне плевать на Майя. От него одни проблемы. «Коли ты с п р я д е ш ь ему новую нить, мне придется исчезнуть. Стать неприятным воспоминанием, тенью в самом темном уголке души. Нет, мне нужны силы отобрать чужую нить, чтобы выжить, и твоя вполне подходит. Крепкая, длинная, такую и захочешь, не порвешь». «Ах, вот как! Ну тогда купи себе ГЗМ!» Она снова вскинула меч. «Что купить?» «Губозакатывательную машинку, потому что я тебе свою нить не отдам». «Не я заберу, так другой!» «Ты еще не поняла, почему все с тобой так носятся!» «Лису ты была нужна, чтобы матушку Василисушку выручить!» «Теперь, когда ты свое дело сделал, он о тебе и не вспомнит!» «А Яромир на твою нить сам виды имеет!» «Помнишь, он ведь тоже через смерть прошел!» «Ты для него теперь ресурс!» «Как будто рброд про запас!» «Ты всех по себе не равняй-то! е р о м и р не такой!» «Был не такой, а теперь изменился!» «Его упырь покусал, помнишь?» «Еще бы она не помнила. Верить Вороновичу не хотелось, но в душе все-таки шевельнулось сомнение. д и в и в о й н ы впрямь стал немного другим. Почти перестал ей перечить. То и дело добрые слова, говорит. Смотрит ласково. Она-то думала, что это хороший знак. А вдруг нет?» «Яромир мой друг, и много раз это доказывал. Ты нарочно на него наговариваешь». «А может, пытаюсь раскрыть тебе глаза?» «Где сейчас этот твой д о р о г Милуется с Аганеславой?» «Уверена, он меня ищет. И скоро найдет». «Но будешь ли ты этому рада?» Стоило Вороновичу сказать это, как налетел ветер, бросил в лицо снегом. Над их головами сгущались ватные тучи, сулящие метель. «Тебе я точно не рада!» Запястья начали слабеть, и Тайка перехватила кладенец обеими руками. «Давай, кыш отсюда, птичка!» Но Воронович и не думал улетать. ь д «Вместо этого сделал ещё один незаметный шажок вперёд». «Если ты вдруг не заметила, девица Агнеслава тоже без судьбы живёт». «Я р а м е р у теперь вдвойне тебе беречь р надобно». «Твои нити им на двоих хватит». т в и д а л а небось, как он на неё смотрит? Вот где настоящая любовь». Тут т а к и н а сердце сжалось, будто бы его о стальным обручем стянуло. Дурнота подступила к горлу. у мне всё равно». «Увы, получилось совсем неубедительно». Китайка, чтобы скрыть смущение, зачастила. Мы с Яромиром просто друзья. Я могу лишь порадоваться за них с и г н е с л а в о Может, и для нее новую нить спридешь? Почему бы и нет? Где две, там и три. о б р о т е н вздохнув, покачал головой. а ты сама-то слышишь, что несешь. Хоть я и бездушный, но даже мне сейчас за тебя обидно стало. Но пойми уже, тебя просто используют все, кому не лень. Ага, и ты в первых рядах. б а р о н о в и ч сделал еще шажок. «Ну, я хотя бы этого не отрицаю, не притворяюсь твоим другом. Все прочие бросили тебя, Тайка-Царевна. Даже твой клаверша увидел Василису и вмиг о тебе забыл. Оно и понятно. Та его подобрала, приютила и именем нарекла. А ты была лишь заменой, как и для я р а м и р а Он тоже в и л с я вокруг тебя, пока Гнеславу вновь не повстречал». «Вот теперь я точно тебя ударю! Уж на пушка мне тут не наговаривай!» Тайка замахнулась мечом. «Бей, за правду всегда бьют». А сам, оп-па, прыгнул и перехватил ее руку. Да крепко так, не вывернешься. Но Тайка не растерялась, вспомнила Яромирову науку и со всей силы пнула Вороновича в колено. Тот взвыл, выпустил ее запястье и неловко запрыгал на одной ножке. «Эй, ну что ты сразу драться?» «Сам же сказал, бей». «А, ну да». «Я ей еще ударю, если руки потянешь. Только уже мечом, понял?» И плакали твои перышки. Ей хотелось думать, что она выглядит достаточно грозно. На удивление, Вороновича проняло. По крайней мере, он больше не пытался к ней приблизиться. Ну что ж, значит, сладить с тобой будет сложнее, чем я думал. Ничего, так даже интереснее. Поиграем. Не собираюсь я с тобой играть. Что за манера у вас, у Навьих все в игру превращать? Сначала л и с теперь т ты... Начинала смеркаться... Снег повалил такими крупными хлопьями Что тайке пришлось прищуриться Чтобы не потерять противника из виду Она уже не знала, чем бы уязвить Вороновича Нет, ну а вдруг поможет? Вот вернется Май И будет ему стыдно за твое поведение Где-то же должны были Сохраниться остатки его совести Не вернется Прошло его времечко Раз так, нам больше не о чем разговаривать ш е л вон Грубая ты, царевна «Ладно, я уйду, но мы еще встретимся раньше, чем ты думаешь». б а р о н о в и ч пожал плечами и, зарулив за ближайший заснеженный куст, скрылся из виду. Неподалеку послышался волчий вой, и у Тайки ёкнуло сердце. Этого еще не хватало. История повторялась. Только на этот раз ждать помощи было неоткуда. Придется справляться самой. Благо, костер еще не погас, и руки пока могут держать меч». Снег заглушал звуки. Казалось, что на весь мир накинули плотное одеяло. Сколько тайка не вглядывалась в метель, она больше не могла разглядеть темный силуэт Вороновича. Тот либо совсем ушел, либо затаился. А может, его спугнули волки? Леденящий душу вой раздался совсем близко. И в этот же миг отчаянно вскрикнул «Май!» Или «Воронович!» А не все ли равно? Тайка бросилась вперед с кладенцом наперевес, думать было некогда. Ее друг, ее враг делили одно тело, а волки не станут разбирать, кого жрать. Благо цепочку следов запорошить не успела. Она подоспела как раз вовремя. Три крупных серых зверя обступили Вороновича, тесня того к обрыву. Очертя голову, Тайка ворвалась в круг, сжимая рукоять меча до боли в пальцах. Их спины соприкоснулись. «Надо же, смотрите, кто пришел!» Сейчас не время для выяснения отношений. Волки, завидев с и я ю щ и х в сумерках кладенец, зарычали. И тайка поспешила подкрепить их беспокойство решительным словом. А ну-ка, фу! Фу, кому говорят! Ищите себе добычу в другом месте! Мы не какие-нибудь псы, чтобы команды слушать. А знаешь, как у нас говорят? Не учи рыбу плавать, а волка охотиться. в о р ч а л самый крупный из серых разбойников. Наверное, вожак. «Наверное, не очень удобно будет охотиться с к л а д е н ц о в горле». е <ин> м <PTSD -194> я ч у тебя один, а нас трое. Впрочем, ты можешь отойти в сторону. Мы ведь не на себя охотимся. Просто не мешай». «Еще чего. Мы с ним вместе. Как говорят, один за всех и все за одного». На этих словах т о л ь к о почувствовала, как Воронович отстранился. Она сделала шаг назад, чтобы снова оказаться спина к спине, и едва не упала в снег. Проклятый о б р о т и н е исчез, и в круге, в ы т е р д а н н о м волчьими лапами, осталось лишь тёмное перо. На дереве к а р к н л и и тайка подняла голову. Воронович приспокойно сидел на ветке, уже в птичьем облике. «Вот об этом я и говорил. Дурочка ты, царевна. Сначала делаешь, потом думаешь, бросаешься защищать каждого встречного п о п е р е ч н о А может, т в о е й помощь им вовсе не нужна?» но ты не спрашиваешь, просто лезешь. А знаешь почему? Добренькой хочешь прослыть, х о р о ш и й чтобы все тебя любили, вот доброта твоя притворная тебя и погубила. Ты ведь нарочно это сделал? Позволил волкам себя окружить и стал кричать, чтобы я на помощь примчалась? И ведь сработало. п р и з н а й с ты в е д даже не вспомнила, что я могу обернуться и улететь. Ты такая доверчивая тайка-царевна. Ладно, прощай. Вернусь, когда волки обладают твои косточки. Изверну нить судьбы, пока другие ушами хлопают. Оборотин взмахнул крыльями, осыпал ее снегом с в е т к и и скрылся за горой. Так и было обидно до слез. В какой же момент дорожка свернула не туда? Друзья разбрелись, каждый в свою сторону, и она осталась одна посреди зимнего леса в чужом краю, окруженная злыми недругами. И чего ее так тянуло, м а н и л а в волшебную страну? Родное дивнозерие недостаточно чудесным казалось. Волки подходили все ближе. Было ясно, еще мгновение они бросятся на нее, разорвут в клочки и поминай, как звали. Но должен же быть какой-то выход. Тайкин взгляд вдруг упал на перо, выпавшее из крыла Вороновича. Она вспомнила о другом пере, только не черном, а белом. О, только бы оно не потерялось, у нее получилось призвать с и м а р г л а «Ух, повезло, подарки Рамира нашелся в кармане толстовки». Немедля больше ни минуты Тайка подбросила перо в воздух и еле слышно прошептала потрескавшимися от холода губами. «Фьюшка, выручай, миленький!» Морозный воздух вдруг задрожал, снежная пыль взметнулась столбом и слепилась в белого крылатого пса. Чудесный защитник был намного крупнее волков, даже в о ж а к а И м а р л залился звонким лаем, и хищники, поджав хвосты, попятились к лесу. Только главный, серый, напоследок проворчал. «Ничего, еще свидимся!» А потом их и след простыл. Кладенец снова стал подвеской на цепочке. «Ух, значит, опасность миновала». Тайка обняла пса, зарываясь замерзшими пальцами в теплую густую шерсть. «Спасибо, хороший мой!» «Уже который раз меня выручаешь?» Вьюшка фыркнул, и в голове у Тайки прозвучало. «Свои люди в е д ь м Никто не считает». Вот это да! На ее памяти Вьюшка впервые обратился к ней напрямую. Да еще и сразу мысленно. Значит, Семаргл признал ее. А это большая честь вообще-то. Пес тем временем обеспокоенно зазирался по сторонам, и в голове опять раздалось. «Ты одна?» А где я Тайка на мгновение зависла, потому что раньше при ней никто не называл Яромира так. Для остальных он был Мир, ну или Воевода. Пришлось Вьюшке повторить вопрос, но уже вслух. Он, наверное, решил, что Тайка не расслышала, а может, почуял, что у неё виски заломило. Всё-таки люди не привыкли общаться внутри своей головы. Помнится, даже Яромир как-то полушутил, полужаловался, что у него от собачьих мыслей башка ноет. Но... В общем, как только с и м а р г л залаял, бой сразу же прошла. «Что? Что? Что стряслось? Он з д р в Человеческая речь давалась в ю ш к е с трудом. Он с превеликим усердием вылаивал каждый слог. В карих пёсих глазах плескалась такая тревога, что так и сжалось сердце. «Был жив-здоров, когда мы виделись последний раз». «Жив? Я чуял!» Кивнул с и м а р г л тыкаясь мокрым носом в её руку. «Бедный пёс!» Он еще и ее успокаивает Тайка погладила п о к а т ы белый лоб Я уверена, что с ним все в порядке Индрик-зверь сказал, что Яромир с Огнеславой спаслись из к о щ е е в а замка А он никогда не лжет Ты ведь помнишь Огнеслава? Вьюшка счастливо улыбнулся, как умеют улыбаться только здоровенные псы Да, я, я рад, а ты? Тайка пожала плечами Врать не хотелось, она ведь Индрику обещала И да, и нет Все очень сложно, понимаешь? Мы вроде как спасли Василису. И Огнеслава тоже выбралась из плена. Но пока мы не сладим с доброгневой, это вроде как не победа. Война, наверное, уже началась. Возможно, прямо сейчас упыри и злыдни а т а к у е т Светилград, а нас всех раскидало по миру. У троих соратников нет нитей судьбы, и все мои попытки спрясть для них новые закончились ничем. У Майя уже крыша поехала. Значит, х и р а м и р у я Огнеславе и этого тоже не избежать А еще все говорят, что это мне суждено победить Доброгневу Но я... Я даже волка, который хотел меня сожрать, мечом ударить не смогла Он ведь живой, рука не поднимается Жалко врага! Семаргл фыркнул Так ей показалось, что презрительно И это ее совсем д о к а н а л а Из глаз брызнули слезы, и она зарыдала, зарывшись лицом в белоснежную шерсть. «Ох, ь ю ш к а «Наверное, прав был Яромир. Я еще очень маленькая, мне это все просто не по силам. Я потерялась, запуталась. Не знаю, кому можно верить, что делать. Может, я и впрямь гожусь только на то, чтобы к а к и м о р а з Яблонево сада гонять?» «Хочешь домой?» Пес склонил голову на бок. «Ты имеешь в виду в д и в н о з ё р ь е «Можешь отнести меня туда?» «Не прям туда!» а туплю!» ю н а з а тебя пропустит!» Сердце забилось так сильно, что т а к и пришлось приложить руку к груди, чтобы оно унялось, глупое. Да, она хотела домой. И очень. Вот бы, вжух, и как по мановению волшебной палочки, все стало как раньше. Тихая жизнь, маленькие проблемы, которые только кажутся большими». Да она бы лучше каждый день проклятую алгебру решала, чем на войну пошла. Но время вспять не повернёшь. Увиденного не развидишь. Не сможет она спокойно жить в своё удовольствие и попивать чаёк с пряниками, зная, что её близкие где-то там сражаются. И Тайка отчаянно замотала головой. Нет, я не отступлю. Фу, ты славно! Фу. Доброй ночи. Тек обернулась и остолбенела. Между стволами деревьев стояла громадная белая волчица, похожая на одну из тех ледяных фигур, какие зимой ставили в райцентре на площади УТЦ. Нет, вы только представьте, она была даже больше вьюшки. А подле нее крутился и скалил зубы уже знакомый серый вожак. а Я же говорю, скоро свидимся! Бьюшка, завидев их, зарычал и снова перешел на мысленную речь «Плохо дело! Прыгай на меня! Улетаем!» Волчица медленно вышла из тени Ее глаза полыхнули зеленым пламенем «Ты можешь лететь куда хочешь, Семаргл А девочка останется с нами Я так решила